Глава 35. И почти сразу обомлела от наглости Седана. Вместо бухгалтерских книг он подсунул мне полную ерунду. Какие-то описи вещей пятилетней давности, списки продуктов к банкету, рецепты, руководство по выращиванию и обработке хлопка. Полная чушь. Седан явно считал меня за полную идиотку. Раздумал, я не пойму, что это ни разу не бухгалтерские книги, где были расписаны все дела поместья. Нежелание управляющего предоставлять их было подозрительно. С другой стороны, понять седана было можно. Виола не блистала умом. Откуда ему было знать, что в ее теле теперь я, которая, между прочим, неплохо разбирается в бухгалтерии? Я вызвала управляющего, чтобы отчитать его, и разговаривала с ним очень жестко. И тогда он признался, что все отчеты у. Госпожи и она не разрешает принести их вам, вжав голову в плечи, сообщил Седан. Интересно, мачеха не отдает книги как символ своей власти того, что в поместье она хозяйка? Или ей есть что скрывать? «Вот как? А что же, значит, заберу их сама?» — зловеще кивнула я. Теперь это уже стало делом принципа. Любопытно проверить, такая ли уж Амара великолепная хозяйка, какой ее все считают. Мачеху я застала в оранжерее за весьма примечательным занятием. Она стояла рядом с рассадой великолепных лиловых цветов с вытянутыми нежными бутонами. Рядом с Амарой был таз, в котором лежало крупное порезанное свиное сало. Двумя пальчиками она брала очередной кусок и кидала его цветочком. Из бутонов тут же высовывались длинные тонкие языки, покрытые зубьями, и корм исчезал в бездонной глотке бутона. Хищные цветочки устраивали за кормежкой настоящую свалку, вытягивая стебли на максимально возможную длину. Но стоило сало исчезнуть, как милые цветочки снова принимали нежный, благоборозный вид. Амара кормила этих монстров с мечтательной улыбкой на бледном лице. «А вот и моя дорогая пачерица, Ты что-то хотела, милая? Может быть, совет по поводу новой косметии? Знаешь, я бы на твоем месте еще чуть-чуть укоротила нос. Так больше подойдет твоим новым бровям. Точнее, тому, что от них осталось. Заодно и совать его перестанешь куда не надо». «Свои советы? Сама себе посоветуй», — резко оборвала я. «Меня интересуют бухгалтерские книги». Мачеха искренне рассмеялась. «Что? О, бедненькая, глупенькая Ви, это явно не та сложная информация, которой нужно обременять твою пустую головку. Ты сломаешься на первой же странице». «Поэтому ты решила позаботиться и вместо отчетов велела притащить мне всякий хлам, вроде списка гостей на бал, который был полгода назад?» «Не понимаю, о чем ты?» «Очень интересно. Если она думает, что я не разберусь в бухгалтерии поместья, почему не хочет ее отдавать?» «Ох, болотная ты гадина!» «Грэм восхищался, какая то прекрасная хозяйка. Но что-то подсказывает у тебя рыльца очень даже в пушку». Амара отвернулась, оставив в сторону мизинчик с крошечным колечком с жемчужиной на нем, Взяла еще один кусочек сала и кинула своим примерским цветочком. «Бедненькая, несчастненькая Ви! Никто не хотел, чтобы ты очнулась. Твоё предназначение было сдохнуть и не засорять это поместье своим раздражающим присутствием. Грэм обожает меня. С ума по мне сходит» и совершенно потерял от меня голову. Я его истинная, и скоро всем это докажу. Ты изо всех сил пыжишься, пытаясь доказать свою значимость. Выгнала слугу, которого я наняла, а сейчас потребовала отчеты Неужели, думаешь, докажешь этим Грему, что у тебя есть мозги, и ты можешь управлять виллой? Да он даже содержание тебя лишил. У Амары закончилось сало. Цветочки чудовища недовольно заворчали. Мачеха протянула к ним руку, но они не стали ее кусать облезали своими противными языками, меня чуть не вырвало. Приласкав питомцев, Амара подошла ко мне, словно гипнотизируя своими зелеными змеиными глазами. Грэм тебя обрюхатит, получит твоего выродка, а потом сразу разведется с тобой и вышварнет на улицу. Закончишь дни своей портовой девкой, обслуживая грязных засаленных моряков, которые заразят тебя Льюисом. Зря ты подвергла свой нос стольким косметием, Дуреха. От Люиса он все равно сгниет. Тебе надо было просто тихонько скончаться в своей постели, словесных овощем, и не вставать у меня на пути. Грэм мой, только мой, а ты теперь пеняй на себя. Твой конец будет плачевным, переделка. Уж я об этом позабочусь. Я увидела в ее зрачках отражение подлинного безумия и хладнокровную решимость пойти на все, чтобы добиться своей цели. Устранить меня и заполучить Грэма Фрейзера в свое полное и безраздельное владение. Причем прямо сейчас. Я приблизилась, не отводя взгляда. «Бедная Амара», — с лицемерной жалостью пропела я, — «ты стала совсем плоха. Понимаю возраст. Ты просто не знаешь, с кем связалась, старушонка. Забудь о Грэми Фрейзере. Он будет у моих ног, а тебя просто выкинет, как надоедливую собачонку. Он никогда на тебе не женится, запомни это. Это не я, а ты пожалеешь, что перешла мне дорогу». По мере того, как я говорила, ее лицо искажалось яростью каждое мое слово било точно в цель. Разумеется, никакой Грэм Фрейзер мне у моих ног не был нужен, разве что, чтобы его отпинать. И, конечно, мачеха выглядела просто прекрасно для своего возраста, но все таки она была старше Грэма на несколько лет, и на несколько лет старше меня. Всем видом старалась этого не показать, но на самом деле боялась. Ой, боялась, что адмирал предпочтет ей кого-то помоложе, несмотря на всю ее многоопытность. Чтобы закрепить успех, я взяла и толкнула ее прямо в грудь. Амара не удержала равновесия, оступилась и рухнула прямо в клумбу ядовитых цветов, которые хищно раскрыв свои пасти, ринулись к ней. Сожрать они ее, конечно, бы не сожрали, но принялись трепать знатно, цепились зубастыми языками в одежды и волосы мачехи, превращая зеленое платье в обрывки, а аккуратную гульку на голове — полный шухер. Амара барахталась в хищных цветах и никак не могла вылезти, они тянули ее во все стороны. А я смотрела свысока, не предпринимая никаких попыток ей помочь. Мерзавка посмела мне грозить. Может, это ее отучит. «О, Трезубец, мадам Шатопер, что с вами?» Теплица влетела верная на имя и принялась помогать своей изрядно потрепанной госпоже подняться. При этом зыркала на меня так, словно хотела испепелить. «Бедняжка кормила цветочки, но вдруг оступилась и упала. Какая жалость!» — заботливо пояснила я. «Помогите несчастной привести себя в порядок. Амарочка, ты, это, в следующий раз осторожней, да? А то ведь так можно из балкона выпасть. Ты же не забыла, как это было со мной, не так ли?» «Конечно, не забыла, что это она меня толкнула». «Я тебя уничтожу, паршивка!» — шипела Омара, пытаясь выдрить гребень из своих волос, в которых он благодаря цветочкам запутался насмерть. «Кишка тонка, бабуля!» — хмыкнула я, пожала плечиком и пошла из оранжереи прочь. «Какая я тебе бабуля, идиотка! У меня ни одной морщинки нет!» слава на б привело гадину в полное неистовство она кинулась на меня с кулаками если б наэмия не удержала любимую госпожу черт с ними с этими бухгалтерскими книгами зато я поставила ее на место судя по ее поведению а мария явно есть что скрывать и она не хочет чтобы кто-то в них разбирался пожалуй мне и незачем свое любопытство я удовлетворила в полной мере если ненаглядная марочка подворовывает за спиной у грэма так ему и надо Можно было бы, конечно, сообщить ему об этом, чтобы их рассорить, но Грэм считает меня безмозглой курицей и решит, что я на нее наговариваю. Да и вообще пусть ворует, пусть хоть разорит его, я буду только рада. Мне нужно думать не об этом, а о том, как заработать денег и поскорее сбежать с этой дурацкой виллы, пока муж насильно не зачал мне ребенка, а его любовница меня не пристукнула.